Глава вторая. Динозавры должны умереть. Вот факт. Среднегодовые температуры в США и Японии одинаковы и равны 11,2 градуса Цельсия. Обе страны постиндустриальные. При этом один американец тратит в год 11 тонн условного топлива, а один японец — 4,5. 11 минус 4,5 равно 6,5 тонн условного топлива, Столько американец тратит на поддержание величия страны, которая слишком большая. Еще один факт. США тратит на единицу произведенного продукта на 50% больше энергии, чем Европа. Причина та же. Почему же большая страна при прочих равных условиях транжирит энергии больше, чем маленькая? Это тем более обидно, что пустые энергозатраты снижают уровень жизни населения, которое вынуждено из своего кармана оплачивать пустое величие страны. «Ну, во-первых, затраты на перевозки. Возьмите Сибирь. Едешь, едешь сутками на поезде по бескрайним таежным просторам и ужасаешься. Господи, неужели это все наше? Да, увы, это все наше, и через все это нужно перевозить тяжелые вагоны с углем и другими грузами. Сотни, тысячи километров пустых перегонов и незаселенных пространств» а вспомните сто раз показанные в голливудских фильмах знаменитые американские дороги бесконечными нитями, тянущиеся через желтые пустыни, прерии с кактусами. Во-вторых, в большой стране всегда какой-то регион богаче, какой-то беднее. В России это вообще принимает крайние формы. Регионы-доноры, которые можно пересчитать по пальцам, и целая арава регионов-нахлебников. Государство, поддерживая примерно одинаковый для страны уровень жизни, вынуждена перераспределять блага от богатых регионов к маргинальным, отбивая охоту работать у тех и у других. Это тоже плата за территориальное величие. В-третьих, людей делает то, что они едят. А едят они в первую очередь то, что в данном природном регионе произрастает и вводится. Разные условия проживания формируют разные взгляды на жизнь, разные обычаи, стереотипы поведения и менталитет и, соответственно, вытекающие из обычаев законы. Поэтому попытка управлять разными природными регионами из одного центра с помощью одних и тех же парадигм заведомо обречена на неэффективность. Преодоление этой неэффективности в конечном счете оборачивается потерями энергии и, соответственно, уровня жизни. Правда, последний аргумент все больше и больше теряет свое значение. Информационные связи, интернет, телевидение — Глобализация, цивилизация, распространение принципов и образа жизни мегаполисов на весь остальной мир постепенно стирают национальности и в какой-то степени очищают человечество от региональных культурных заскоков и неадекватных реакций. Известно, что помимо стабилизации удельного энергопотребления, постиндустриальное общество имеет еще одну характерную особенность, по которой развитое урбанизированное общество можно безошибочно опознать в нем начинает падать рождаемость. Можно ли ввести этот критерий в графики и диаграммы? Почему нет? Пробуем. Один из самых ярких демографических показателей, о котором в последние годы говорят все, кому не лень, разность между рождаемостью и смертностью. В России она, например, такова, что наше население уменьшается каждый год на полмиллиона человек. На диаграмме ниже нанесены без малого полтораста стран мира которых живет 99,7% населения планеты, данные 1990 года. Чем хороша эта диаграмма? А тем, что она представляет из себя простое двухфакторное пространство, глядя на которое можно сразу понять состояние современной цивилизации. Стрелки — направление движения стран. Все страны с разной скоростью стягиваются к одной точке, обозначенной единичкой на вертикальной оси — то есть движутся в сторону нулевого прироста населения и оптимизации энергопотребления. На самом деле диаграмма не полна. У нее есть еще левая часть отрицательных значений прироста населения. Фактически сейчас развитые страны пополняют и стабилизируют свою численность не за счет рождаемости, а за счет внешних заимствований мигрантов из третьего мира. Но это тема отдельного разговора. Для ориентировки в пространстве диаграммы все страны можно разбить на пять основных групп. Эти страны и области их обитания обозначены на диаграмме арабскими цифрами. Ближе всего к точке слета, естественно, развитые страны, постиндустриальные. Это страны с высокими доходами, низкой рождаемостью и оптимальным удельным энергопотреблением. Реальное энергопотребление у них практически равно оптимальному для данных климатогеографических условий. Ареал обитания этих стран – обозначен цифрой 1. Цифрой 2 обозначены страны с переходной экономикой, такие как Россия, например. Демографически Россия ведет себя как взрослая страна, ее население размножается меньше, чем умирает. А вот уровень жизни пока что невысокий и потребление энергии ниже, чем в развитых странах. Понятно, что эти страны в основном состоят из бывших советских республик и стран Восточной Европы, Страны соцлагеря были достаточно урбанизированными для того, чтобы население в них перестало размножаться, но недостаточно развитыми экономически, чтобы жить так же хорошо, как приличные люди. Цифра 3. Молодые тигры, достаточно экономически развитые страны, которые совершили в последние десятилетия прошлого века экономический рывок, но ментально все еще деревенские, потому сохраняющие достаточно высокую рождаемость. Они пока не догнали по энергопотреблению высокоразвитые страны, поэтому их энергетическое соотношение меньше единицы и находится в районе 0,46-0,54, вертикальная шкала логарифмическая. В правом верхнем квадранте, 4, располагаются страны, которые бесятся с жиру. Деньги эти страны не зарабатывают. Доллары на них просто сами падают с неба, точнее, высасываются из недр. Это страны-экспортеры нефти, как вы уже поняли. Причем высасывают эти деньги из недр не сами хозяева земли, а пришлые специалисты-инженеры из Америки и Европы, которые делают всю умственную работу. А всю черную работу выполняют за граждан этих стран гастарбайтеры. Хозяевам остается только от нечего делать покупать яхты, длинные белые лимузины и подпитывать халявными деньгами терроризм. Несмотря на забитость по самые ноздри деньгами, Нравы и вкусы в этих странах остались совершенно дикими, деревенскими, средневековыми, не прошли огранку городской высокотехнологической цивилизации. Это самые опасные страны. В них люди с примитивным сознанием получили в подарок неограниченный доступ к ресурсам, за которые не нужно работать. Группа 5. Правый нижний квадрант. Дикие или развивающиеся страны. Здесь и размножаются, по-деревенски, и живут хреново. Низкое энергопотребление весьма далекое от постиндустриального. Как только все страны, а это рано или поздно произойдет в соответствии с теорией процесса, окажутся в точке сбегания, очень хочется назвать ее точкой коллапса, но удержусь, фазовый переход на планете завершится, и мир вступит в какую-то принципиально иную область истории. Для чего читателю были продемонстрированы все эти графики? Для того, чтобы читатель понял, дело не в том, что в мире сейчас происходит конфликт цивилизаций, духовный с потребительской, востока с западом, атлантистов с континенталистами и прочее. Оставим сказки Дугину. Мы же с вами видим, что стрелки на диаграмме не конфликтуют, они все направлены в одну сторону. Просто некоторые страны уже достигли точки сбегания потребительское общества, а другие еще нет. Вот и вся цивилизационная разница. Нужно лишь немного потерпеть, и мусульманский терроризм пройдет сам собой, по мере сваливания мусульманских стран в сингулярность, в которой разноцветные нити культур сплетутся в один с виду невзрачный информационно-силовой глобальный кабель.